Глава четвертая. «Совокот и вкусный ужин». Я хмуро посмотрела на него. Осторожно высвободилась из объятий. Ализар не препятствовал. Его выражение лица никак не изменилось, и глаза оставались очень внимательными. Казалось, в любой момент он снова готов сгрести меня в охапку, наплевав на все приличия. «Уважаемый товаре! начиная таким ледяным тоном, что сама искренне испугалась, однако остановиться была уже не в состоянии. «Я не в курсе, что должны делать Дая, однако надеюсь, что вы будете столь любезны и поясните это, а заодно и причины, по которым сделали подобное предложение. Частично я была не права. Все же Ализар не сделал ничего такого, чтобы я могла так с ним говорить». Обнимал и тискал, да, но при этом достаточно деликатно и перенес в дом, не оставил в лесу. Я рвано выдохнула, опасаясь, что сейчас услышу далеко неприятные слова, однако чародей только покачал головой. «Ты все узнаешь? Но, может, сначала поужинаем?» На его губах появилась тень улыбки, и я поняла, спорить бессмысленно. В дверь постучали. Я невольно вздрогнула, а Шерл недовольно заворчал. «Да, войдите!» — крикнула Лизар. Дверь тут же распахнулась, и на пороге появилась миловидная седовласая женщина в бежевом платье с белым передником. Она внимательно посмотрела на нас, потом похлопала по бедру. «Шерл, кушать!» — произнесла приятным низким голосом. Савакот довольно мяукнул и, подпрыгнув на постели, рванул к ней. Прямо по мне и Ализаро. Я невольно охнула, но чародей ободряюще похлопал меня по плечу. «Привыкай», — сказал он, — «Шерл кушать — полное имя этого обормота, поэтому нам ничего не остается, как смириться». «Хозяин в доме — совокот», — подтвердила женщина, проследив за выскользнувшим из спальни животным. «Что бы ни говорил наш дорогой Ализар. В ее голосе прозвучали почти материнская нежность и забота. Ализар неожиданно поднялся и направился к выходу. Почему-то это мне показалось желанием поскорее сбежать. «Когда ужин, тетушка жива?» С необычайно мягкими нотками уточнил он. «Через двадцать минут подадут», ответила она, задумчиво рассматривая меня с ног до головы. Точнее, те части, которые не были скрыты одеялом. Ализар кивнул и вышел. Тетушка Жила тут же прикрыла дверь и подошла к шкафу. «Вставай, моя хорошая, надо тебе что-то подобрать, а то мои поварята почти все сделали, поэтому задерживаться не стоит. Сегодня на ужин, Аляш. как ты к нему относишься?» Обращение первоначально вело в некий ступор. Однако, сообразив, что она просто так обращается, не тая какого-то нехорошего умысла, я шумно выдохнула. Не так часто его пробовала, чтобы успеть отнестись плохо. «Вот и чудно!» — улыбнулась она и достала из шкафа льняной костюм темно-зеленого цвета. «Думаю, это подойдет на первое время, а там Элизар даст денег, купим получше». «А где моя одежда?» — спросила я, несколько сбитая с толком услышанным. «Прачки отдала», — отмахнулась тетушка живо. «Растернут — заберешь». И посмотрела на меня серыми глазами, в которых получились смешинки. «Ну давай, милая, а то совсем остынет, а холодный Айляш, это я тебе скажу, совсем не дело». Пока я молча переваривала услышанное и одевалась, она только качала головой и приговаривала, мол, одни кожи до кости, и надо будет кормить и кормить. Изначально мне, конечно, хотелось возмутиться, однако желудок болезни нажался, намекая, что поесть он бы был совершенно не против. Хорошо костюм был с брюками, с платьем у меня нет привычки, чувствуя себя как корова в седле. Наконец, одевшись и заплетая волосы в косу, я отправилась вслед за тетушкой живой. По пути в столовую она мне рассказывала, что здесь всегда рады гостям. Ализар, Дранк, товары, хороший хозяин и всегда внимателен ко всем, кто по какой-то причине останавливается у него в доме. Шеру нахал проказник, но так уж положено чародейскому зверю. «Он к тебе сам запрыгнул на кровать, милая?» Вдруг спросила она и посмотрела так, словно я сама могла затянуть такую огромную зверюку против ее воли. «Конечно, сам», – сказала я чистую правду. Тетушка жива о чем-то задумалась. Но надо же», – пробормотала она. Пока мы шли, я успела заметить, что у Ализара было просторно и уютно. Дом двухэтажный, деревянные лестницы вели вниз. Стены отделаны деревом, что придавало еще больше уюта и напоминало о родном лесе. В воздухе стоял аромат свежести и скошенной травы. Кое-где висели рельефные мозаичные картины, похвастаться которыми могли даже далеко не все аристократы, чем Райна. Прямо посередине холла на первом этаже стоял фонтан. Разноцветные струи били в разные стороны и постоянно переливались, словно живая радуга. Увидев это, я замерла от восхищения. Но «Ну, чародеи, чего только не надумают! Идем, милая!» – проговорила тетушка живо, Легонечко подталкивая меня вперед. Еще налюбуешься. Тут чудеса на каждом шагу. Да и думаю, Ализар уже постарается тебе доставить удовольствие. Доставить что? Тихо переспросила я, чувствуя, что не вовремя вспомнила о преследовавших меня снах. Удовольствие? Как ни в чем не бывало, ответила она, подходя к темной двери и толкая ее. Ну же, идем. Я покорно кивнула и последовала за ней, не зная, что меня ожидает дальше и как себя вести. Столовая оказалась светлой и просторной. В ней свободно могло разместиться десять человек. Однако за круглым столом, заставленным тарелками и пиалами, сидел один Элизар. Он изучал какой-то свиток с зеленовато-чародейской печатью, от которой исходило слабое изумрудное сияние. Его брови были нахмурены, а в глазах читалась обеспокоенность и что-то такое, чего мне становилось не по себе. Однако, учуя божественный аромат мяса, запеченного в амридских травах, я, не дожидаясь особого приглашения, села напротив чародея. Тетушка жива еще немного похлопотала возле нас, но вскоре, решив, что она тут больше не нужна, оставила нас наедине. Еще некоторое время мы молчали. Я не решалась заговорить первой, а Лизар не мог оторваться от свитка, но потом все же шумно вздохнул, свернул его и отложил в сторону. Прошу, извинить меня, глухо проговорил он, снимая крышку с кастрюльки. Королевская служба не терпит промедления. Чудесный аромат Айляша заставил желудок сжаться, а рот наполнится слюной. К ширу все сначала еда, а потом уже все остальное. К тому же, на сытый желудок куда лучше воспринимать любую информацию. Пусть даже Алязар скажет, что, да что бы он ни сказал, все потом. Аляж удивительно вкусное и сытное блюдо, изюминка армитской кухни. Поговаривают, его придумали наши пастухи, которые ночевали в туманных горах, чтобы не замерзнуть, сохранять бодрость и не чувствовать голод долгое время. И только потом это блюдо наши хозяйки превратили в настоящий шедевр кулинарного искусства. Ингредиенты были достаточно просты. Лук обжаривался до золотистого цвета, потом добавляли мясо и долго тушили так, что подлива приобретала консистенцию соуса. Добавляли картофель, кукурузу и сладкий перец. Когда все это было на грани готовности, сыпали щепотку или две горных амритских трав, придававшие блюду неповторимый привкус, которого не могли добиться повара за границами амрита. у тетушка Жива подала чудесные сырные лепешки с маслом. Я старалась не смотреть на это все голодными глазами и сдерживаться, однако получалось из ряда вон плохо. Это действительно было потрясающее блюдо. Ализар только косился на меня и улыбался уголками губ, однако ничего не говорил и тоже наслаждался едой. После того, как ужин был съеден и чародей подлил мне какого-то золотистого хмельного напитка, я все же осмелела и спросила «Так я получу ответы». «Какие именно?» Невозмутимо уточнила Лизард, делая вид, что до этого мы ни о чем не говорили, и он понятия не имеет, что мне нужно. На некоторое время в столовой воцарилась тишина. Я чувствовала, что начинаю раздражаться. Говорить одно и то же нужна огромная выдержка. Однако не стоило срываться и вести себя, словно деревенщина. Поэтому, сделав глубокий вдох, приказала себе сохранять самообладание. «Почему вы предложили стать вашей даей? Дверь неожиданно распахнулась, да с таким грохотом, что мы оба невольно вздрогнули, и в столовую, чеканя шаг и гневно сверкая темными глазами, вступил Хилар Дранг Айму. Выглядел он как-то не очень хорошо, разозленный, немного потрепанный и хмурый. Он посмотрел на нас обоих, потом хмыкнул, Взял стул и поставил возле стола, уселся и шумно выдохнул. «Широ, забери весь этот королевский сеймат! Каждый раз, когда вносится отдельное предложение нижним кругом советников, обязательно находится дрянь из верхнего, которая все знает!» При произнесении последних слов он скривился так, будто попробовал туман оборотня на вкус. «Я навострила уши!» «Сеймат!» Королевский совет. Верхний круг советников в основном состоял из чародеев и аристократии, которым не было особого дела до простых граждан и всегда назначался Кейраном II. Нижний круг составляли представители торговцев, ремесленников и слабый чародей, которых избирал народ каждый год. Противостояние между ними всегда было острым, словно лезвие артефактного ножа. Однако именно оно не давало одним почевать на лаврах, а другим сидеть сложа руки. «Что на этот раз, Хевар?» поинтересовался Ализар, глядя, как Дранка ему взял лепешку и принялся ее жевать. Кажется, находясь ней чужих глаз, даже королевские чародеи могли себе позволить более простое поведение. «Томан оборотни», — сообщил он. Я насторожилась, даже отставила в сторону бокал. Однако Ализар самым невозмутимым видом наполнил его напитком еще раз. «Хорошо восстанавливает силы», – невозмутимо сказал он. «Пей». Почему-то захотелось поспорить и возмутиться, однако я благоразумно промолчала. Ничего плохого Ализар не сделал, а чем раньше я приду в себя, тем лучше. Нужно же подумать, где теперь жить и как добывать пропитание, и обязательно посмотреть на наш дом. Точнее на то, что от него осталось. Дранк, а ему тем временем расправился с лепешкой и потянулся за второй. Этот гигант, сыночек, мальчик золотой, решил, что может ставить нам палки в колеса, подверг сомнению доклад нашей поисковой группы, приблизившейся вплотную к гнездам. Каким образом? нахмурился Ализар. А ему пожал плечами. Говорит, следует еще раз проверить. Туман-оборотень, появившийся в Чемрайне, всего лишь плод чьих-то чар. Он даже предоставил отчет. Однако я так и не сумел до него добраться. Гиант. Интересно, кто это такой? Королевских чародеев на самом деле не так уж и много. Если десятка два или чуть больше наберется, будет хорошо. Ведь у каждого такая сила, что мало не покажется. Однако имени Гиант я никогда не слышала. Ализар фыркнул что-то среднее между Широв сын и просто Шир проклятый. Кажется, с и ему они понимали друг друга прекрасно, и мое присутствие их ни капли не смущало. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, в столовой повисла напряженная тишина. «Что будем делать?» Наконец спросил Ализар. Дранг ему тяжело вздохнул, а потом резко перевел на меня взгляд. И тут же, словно перехватило дыхание, мощь чародея ощущалась буквально кожей. И сила была такая, что, казалось, сомнет, сплющит, ничего не оставит на месте. Я сделала глубокий вдох и вернула ему прямой взгляд. Даже если прощупывает и проверяет, пусть. Робить не собираюсь. Уголки губ Айму загнулись в улыбке. Тебе повезло, Ализар. Произнес он. «Эта женщина не боится чародеев?» «Боится», — подумала я. «На самом деле боится. И не только чародеев. Только вот не собирается этого показывать». Ализар чуть нахмурился. «Хилар, не смущай ее». А ему только фыркнул. «Да ее смутишь. Вон как смотрит». Вообще-то обсуждать меня в моем же присутствии не очень вежливо. Все же произнесла я, отмерев и вновь обретя способность говорить. «Напротив», — неожиданно развеселился он, — «обсуждать за спиной нехорошо. Гадости надо говорить в лицо». «Хилар», — Дранко ему поднял руки в шутливом жесте, мол, так и быть, сдаюсь, хотя в то же время я чувствовала, что сдаваться он совершенно не собирается. «Прошу простить некультурных королевских чародеев», неожиданно важно проговорил он, «но на несколько минут я отлучусь с уважаемым Дранк Таларе на пару слов». «Не и прошу простить». Я криво улыбнулась, а Ализар закатил глаза. Кажется, серьезно собеседника он не воспринимал. Лишь шепнул мне, «Я сейчас». Они вышли, а я осталась в одиночестве переваривать услышанное. Впрочем, понимала, все равно мало, ведь почти ничего не знаю, а в тайны королевских чародеев меня явно посвящать не собираются. Я встала со стола и подошла к окну. Вечерело. Листья акации касались зеленоватого стекла. Солнце садилось за горизонт, щебетали неугомонные птицы. Неожиданно почувствовалась, насколько я тут чужая. Все неправильно. Я не должна тут вообще находиться. Мой дом – лес и речка, где живут ши и мельница, на которой хозяйничает слепой дога. Почему-то стало холодно, хотя ветерок был слабеньким и едва шевелил в занавески. Я обхватила себя руками за плечи, сделала шумный вдох И прикрыла глаза. Тебе нехорошо? Вдруг совсем рядом шепнул Ализар, и я вздрогнула. Его ладони огладили мою спину, чуть сжали плечи. Я помотала головой, почему-то не решаясь обернуться и посмотреть ему в глаза. Ты не обращай внимания на Хилара, тихо сказал он. Колючка, колючка, хотя мой самый верный друг. Просто он такой. Я рада. Буркнула, сама не понимая, почему вдруг упало настроение. Ализар замер, словно не зная, что делать, чтобы не обидеть меня. От осознания этого стало даже немножко смешно. Наконец-то, набрав воздуха в грудь, я повернулась и посмотрела на чародея. «Где корон?» Получилось немного хрипло и тихо, однако Ализар все же услышал. В бело-серых глазах скользнуло что-то такое, от чего захотелось убежать. «Кажется, я спросила что-то не то. Или псу стало хуже?» «Мне тут же поплохело. Я тут отдыхаю, ем, слушаю болтовню чародеев, а корон...» «Его забрал целитель», — чуть нахмурившись, сказала Лизар. «Раны не смертельные, но выздоровление идет как-то медленно, а шартре...» Один из лучших ветеринаров в столице. Поэтому не переживай, поставят на ноги. Думаю, через некоторое время увидитесь. Увидимся. Обязательно. В окно вдруг застучали капли. Задул ветер, пробрав до костей. По спине пробежали мурашки. Погода не ахти, уже второй день, все никак не успокоится. Ализар стоял рядом и не сводил с меня взгляда. И голова почему-то начала кружиться, а внутри стало безумно горячо. Откуда-то пришло странное ощущение, что так и должно быть. Ведь столько времени я сюда и шла. Именно сюда. Шла ли? Голова закружилась. В воздухе появился аромат ландыша и снега. Я невольно сделала шаг вперед и уткнулась в плечо Ализара. Мгновение он не дышал а потом мягко обнял и прижал к себе. Провел ладонью по спине, задержал ее на пояснице. Мне стало тепло и уютно. Словно от чародея исходил волшебный огонь Аэйс, о котором рассказывают сказки, что он способен согреть в любую непогоду и может появиться только от любящего сердца. Тело словно обмякло, под коленями дрогнуло. Я неосознанно потерла щекой его плечо и тут же выругала себя за слабость. Но вот какого? Это точно чары. Я попыталась отступить, однако Ализара и не подумала отпускать. — Ты хотела спросить, Юра, мягко сказал он. — Спрашивай. Больше нам не помешают. — О да, хотела. Только вот неожиданно губы почему-то не двигались. Были силы только вдыхать снежно-вандышевый запах. И ты мне тоже снишь, Севьора, неожиданно сказала Лазар, и я замерла. Вот этого я точно не ждала. Чего угодно, только сердце пропустило удар. Поднять глаза страшно. Почему-то вдруг показалось, я сделала что-то, предосудительное, неправильное, то, о чем нельзя никому говорить. Это была маленькая тайна, о которой никто, кроме меня, не знал. И тут... Ализар коснулся пальцами моей щеки, провел по скуле, аккуратно подцепил подбородок и поднял лицо, заглядывая в глаза. Неожиданно потемнело, на улице загрохотало, а ливень хлынул с удвоенной силой. Бело-серые глаза полыхнули нереальным серебристым пламенем, от которого стало безумно жарко. «Ализар!» — шепнула я пересохшими губами, словно называя тайное имя какого-то божества, имя, запрещенное веками, которое не предназначено для человеческих губ. Однако божества не было. Рядом стоял чародей. Пусть и королевский, но вполне живой и понятный. «Снишься давно», — шепнула мне на ухо, касаясь губами мочки. «Уже больше месяца. Каждую ночь». Я вздрогнула. «Не может быть! Двойное наваждение! Но как?» Его ладони невесомо огладили мою грудь, но никуда не двинулись, замерев. «Как?» — прошептала я, не понимая, что происходит. Голова шла кругом, снежный запах заставлял сжиматься и льнуть к нему, а сладость ландышей пьянила почище греля. «Не знаю», — выдохнул он, — сжимая меня чуть сильнее, чем можно было позволить. Я пытался разгадать, кто меня зачаровал. Однако ни целитель, ни хилар не смогли помочь. Никаких чар нет. Чар нет. Есть только дурман его кожи, белая прядь волос, чекочущая мою шею, музыка хрипловатого низкого голоса, а еще губы, которым безумно хочется прикоснуться, потому что если этого не сделать, то случится что-то непоправимое. Кажется, Ализар думал о том же, потому что смотрел не в силах отвести взгляд. Сверкнула молния, осветив лицо чародея. На миг задержался блик на кривом шарами на губах. Я медленно подняла руку и коснулась его кончиками пальцев. Ализар задержал дыхание и чуть прикрыл глаза, словно ему было безумно приятно. Мы так и замерли. Дождь лил, и молния то и дело освещала ночную улицу. Однако здесь словно остановилось время. Он взял мою руку, нежно поцеловал ладонь. «Спасибо, что не испугалась» шепнула Лизар. «Испугалась», призналась я. «Только все равно должна понять, что и к чему. Как я могу стать дая, если не обладаю чародейскими способностями?» Ализар чуть нахмурился. «В тебе что-то есть, я чувствую». Я непонимающе посмотрела на него, потом горько усмехнулась и покачала головой. «Нет, Лизар, моя мать была простой торговкой травами, а отец — рыбаком. Я их очень любила». Они были честными и добрыми людьми, но никогда никаким чародейством не владели. Да и в роду у нас никого не было. Будь ты простым человеком, то не видела бы снов, покачал он головой. И не чувствовала бы их. Дай мне время, я совсем разберусь. Несколько секунд я молча смотрела на него, а потом кивнула. Хорошо, это логично, но. Что? чуть нахмурился Ализар. Могут ли Дая потом расстаться? Осторожно уточнила я. Почему-то всплыло в памяти, что Дая одна на всю жизнь. А если сейчас мы заключим союз, чтобы определить, что с нами происходит, то сумеем ли расторгнуть потом? Ализара, кажется, несколько озадачила этот вопрос, но увидев, что я действительно не в курсе, только вздохнул. Нет, Виюра, Дая не расстаются. Воздух застрял у меня в легких. То есть в этот момент он практически давал понять, что нам придется пробыть вместе всю жизнь. Я посмотрела на него хмуро с недоверием. «Но почему?» «Я тебе не нравлюсь», — ухмыльнулся он. Кажется, хотел похабно, а получилось с какой-то горечью. Закралась странная мысль, что королевский чародей, могущественный и уважаемый, входящий в верхний круг совета, «Тоже далеко не так благополучен, как могло думаться». «Нет, я помотала головой. Не в этом дело. Но если мы выясним, что на нас какое-то временное помутнение или новые чары, и ты убедишься, что я простой человек, то...» Ализара не ответил. Однако, по его взгляду, я вдруг поняла. «Кроме желания понять, что происходит, есть еще кое-что». Когда так смотрят, то явно желают большего, чем просто исследовать непонятные чары. И это было странно. «Я не люблю затягивать вьюра», – неожиданно произнес он. «И хочу определенности. Возможно, это не самое разумное решение в моей жизни, но хитрить и обманывать не хочу. Я к тебе чувствую тягу. Ты ко мне тоже. А чары…» Ализар пожал плечами. «Поверь» моих хватит на двоих. Я ничего не ответила, хотя поверила. Не стал бы король доверять охранять себя кому попало. Да и не добился бы Ализар такого признания, если бы ничего не умел. Ты странный, удивляясь собственной наглости, прошептала я. Только во другого слова на ум не приходило. Я знаю, хмыкнул он и неожиданно подхватил меня на руки. Я охнула и вцепилась в него. «Что за ты, моя Дая!» – заметил он. «Вот и привыкай!» Но я еще не согласилась. Возмущению не было предела, однако на руках чародея было уютно и удобно, поэтому слезать не хотелось. «А ты собираешься отказаться?» Неожиданно серьезно прозвучал его голос, и дыхание опалило шею.